Когда Нора начинала читать им подобные нотации, Тревис устало вздыхал, а Эйнштейн начинал зевать. Однако она была непоколебима. После того, как они просмотрели все картинки в книгах и журналах, Нора собрала те, на которые Эйнштейн так или иначе отреагировал, разложила их на полу и попыталась с его помощью выяснить, какая между ними существует связь. На этих картинках изображены существа и предметы, которые играли важную роль в его прошлом, — сказала Нора. — С уверенностью утверждать нельзя, — ответил Тревис. Но вот давай его и спросим, — предложила Нора. — Он же сам выбрал эти картинки, потому что мы просили его об этом. — Ты уверена, что он понимает правила игры? — Да, — сказала она убежденно. — Пес тявкнул. Нора взяла рукой лапу Эйнштейна и поставила ее на фотографию, изображавшую скрипку. — Окей, псина, ты выбрал скрипку. Значит, этот инструмент каким-то образом присутствовал в твоей прошлой жизни. — Может, он выступал в концертном зале холл Перестань. Нора опять обратилась к ретриверу. — Хорошо. Существует ли связь между изображением скрипки и другими картинками? Эйнштейн бросил на нее внимательный взгляд, как бы обдумывая ответ на вопрос. Затем он пересек комнату, аккуратно ступая между рядами разложенных на полу картинок, скашивая глаза направо и налево, и затем поставил лапу на рекламу кассетного плеера Sony, поднял глаза на нор. Связь очевидна, сказал Тревис. На скрипке играют, а на кассетнике воспроизводят музыку. Прекрасный пример ассоциативного мышления у собаки. Но ведь это ни о чем не говорит. А я уверена, что это не так, сказала Нора. Обращаясь к Эйнштейну, она спросила, кто-то, кто был с тобой раньше, играл на скрипке? Пес молча смотрел на нее. Нора задала еще один вопрос. — А у твоего предыдущего хозяина был такой кассетный плеер? Собака не сводила с нее глаз. Нора сказала. — Может быть, тот, кто играл на скрипке, записывал свою игру на кассетник? Пес моргнул и заскулил. Ну ладно, сказала Нора, есть другая картинка, которая ассоциируется со скрипкой и кассетником. На мгновение Эйнштейн остановил взгляд на фотографии кассетника, затем прошел два ряда картинок и остановился у рекламы Блюкросс, где доктор в белом халате стоял у кровати, на которой молодая мать держала на руках новорожденного. Доктор и женщина улыбались. А младенец был серьезен и невинен. Опустившись на четвереньки рядом с ретривером, Нора спросила, — Это похоже на семью, в которой ты жил? Пес уставился на нее. — И в этой семье были отец, мать и маленький ребенок? Собака продолжала смотреть на нее немигающим взглядом. Сидя на полу, прислонившись к дивану, Тревис сказал, — ребята мы тут видимо имеем дело со случаем реинкарнации наверное старик эйнштейн был кем то из этих людей в прошлой жизни нора не посчитала нужным отвечать на эту остроту ребенком который играл на скрипке не унимался тревис нора прервала его ладно Так у нас ничего не получается. Простое совмещение картинок ничего не дает. Надо придумать способ задавать ему вопросы о картинках и получать ответ. — Дай ему ручку и бумагу, — посоветовал Трэвис. — Хватит острить, — сказала Нора, раздражаясь на него больше, чем на собаку. — Сам знаю, что хватит, но выходит-то сплошное идиотство. Нора задумчиво посмотрела в пол, затем внезапно подняла голову и обратилась к Эйнштейну. — Ты ведь умная псина, и хочешь это доказать. Приятно же постоянно видеть восхищение и уважение со стороны окружающих. В таком случае сделаем вот что. Ты научишься отвечать на мои вопросы просто «да» или «нет». Собака выжидательно смотрела на нее. — — Если хочешь сказать «да», — повеляй хвостом, — сказала Нора, — но только когда хочешь ответить утвердительно. Постарайся не делать этого по привычке или от избытка чувств. А когда захочешь сказать «нет», — пролай один раз. Тревис сказал, — Два раза будет означать «я лучше погоняюсь за кошками». — А три раза принесите мне пиво. — Ты его не путай, — резко сказала Нора. — А ему меня путать можно, да? Но ретривер даже не взглянул на Тревис. Он не сводил своих больших коричневых глаз с Норы, которая еще раз объяснила ему, как отвечать. — Ну, хорошо, — сказала она. — Давай попробуем. — Эйнштейн, ты все понял? Ретривер... Вильнул хвостом несколько раз. — Ну, это он случайно, — заметил Трэвис. — Без понятия. Нора задумалась на мгновение, формулируя вопрос, а потом обратилась к собаке. — Знаешь, как меня зовут? Хвост пришел в движение. — Меня зовут Элен? Пес тявкнул. — Нет. — Мэри? — Нет. «Нона!» — ретривер закатил кверху глаза, как бы упрекая ее в неверии в его понятливости. «Тяф!» «Меня зовут Нора?» Эйнштейн быстро завелял хвостом. Засмеявшись от восторга, Нора села рядом с Эйнштейном и обняла его за шею. «Будь я проклят!» — сказал Тревис, подползая к ним. Нора показала на фотографию, которую пес все еще придерживал лапой. Ты выбрал эту картинку, потому что она напоминает тебе о твоих прежних хозяевах? Нет. Тревис спросил. А ты вообще когда-нибудь жил в семье? Эйнштейн тявкнул. Значит, твое внимание привлекла женщина? Нет. Мужчина в белом халате. Хвост задвигался. — Да, да, да, да. — Он жил у врача? — предположила Нора. — У ветеринара, наверное? — Или у ученого, — сказал Тревис, вдруг почувствовав, что нащупал правильную версию. При слове «ученый» Эйнштейн завилял хвостом. — Ученый из лаборатории, — сказал Тревис. — Да, да, да. — Ты лабораторная собака? — спросила Нора. — Да. — Подопытное животное, — подсказал Тревис. — Да. — И поэтому ты такой умный. — Да. — Потому что над тобой делали опыты. — Да. У Тревиса заколотилось сердце. Общение состоялось... И не на том весьма приблизительном уровне, на каком оно происходило в тот вечер, когда пес сложил вопросительный знак из галет. Сейчас они могли уже сообщать друг другу вполне конкретные вещи. Сейчас они почти разговаривали, втроем. И вдруг тревис понял, что это все меняет. Мир, в котором люди и животные обладают одинаковым интеллектом и живут наравне, имеют равные права, испытывают похожие надежды и видят похожие сны, уже не может оставаться прежним. Конечно, скорее всего, это преувеличение. Не всем животным даровано человеческое сознание и умственные способности, а всего лишь одной собаке экспериментальному животному, возможно, единственному в своем роде, но... Господи, господи! Тревис с благоговением смотрел на ретривера, и по спине у него побежал холодок, но не от страха, а от встречи с неведомым. Нора обратилась к псу, и в ее голосе послышалось такое же благоговение, которое на мгновение лишило Тревиса дара речи. Тебя ведь не просто так выпустили? — Тяв. Нет. — Ты убежал? — Да. — В то утро, когда я встретил тебя в лесу, — спросил Тревис, ты тогда только что вырвался на свободу? Пес молча смотрел на него, не двигая хвостом. — За несколько дней до нашей встречи? Эйнштейн заскулил. «У него, вероятно, есть чувство времени», — сказала Нора, — «поскольку почти все животные придерживаются естественного ритма день-ночь. В них заложены биологические часы, но понятие календарных дней ему, скорее всего, незнакомо. Он не знает, как делить время на дни, недели и месяцы, поэтому не может ответить на твой вопрос». «Тогда придется его этому научить» сказал Тревис. Ретривер радостно завилял хвостом. Убежал, задумчиво сказала Нора. Тревис догадывался, о чем она думает. Обращаясь к собаке, он спросил Тебя ведь, наверное, ищут? Пес заскулил и вильнул хвостом, всем своим видом выражая беспокойство. Спустя час после заката Лем Джонсон и Клифф Сомс прибыли в Бордо-Ридж, сопровождаемые восемью сотрудниками УНБ на двух машинах без опознавательных знаков. Главная дорога поселка была заставлена автомобилями, среди которых выделялись черно-белые машины окружного департамента полиции и микроавтобус патолого-анатомической службы. Лемс с раздражением отметил, что пресса уже прибыла. Газетные репортеры и телебригады с портативными видеокамерами толпились у протянутой через дорогу заградительной ленты за несколько десятков метров от места происшествия. Замяв подробности гибели Весли Далберга в каньоне Святого Джима и убийство ученых из Банодайна, а также начав кампанию дезинформации, УНБ не позволило прессе установить связь между всеми этими событиями. Сейчас Лем надеялся, что полицейские, охранявшие место происшествия, доверенные люди Уолта Гейнса, и встретят вопросы репортеров невозмутимым молчанием, а в это время он подготовит приемлемую легенду. Охранники сдвинули в сторону козлы для пилки досок загораживавший проход и пропустили автомобили УНБ за заградительную ленту. Затем козлы были водружены на место. Лем припарковал машину в конце улицы недалеко от места происшествия. Клиф остался инструктировать прибывших с ними сотрудников, а Лем зашагал к недостроенному дому, который сейчас находился в центре всеобщего внимания. Радиостанции патрульных машин Наполняли горячий ночной воздух звуками шифрованных переговоров, полицейским жаргоном, шипением и треском помех. У Лема было такое впечатление, что весь мир поджаривается на огромной космической сковородке. Перед домом на треногах были расставлены переносные софиты для освещения места работы следственной бригады, и Лем почувствовал себя актером на огромной сцене. Ночные насекомые чертили воздух и трепетали вокруг ярких огней, отбрасывая увеличенные тени на пыльную землю. Наступая на свою гигантскую тень, Лем пересек двор и вошел в дом. Внутри, как и снаружи, все было залито яркими лучами софитов, белые стены отражали ослепительный свет, бледные, вспотевшие от невыносимой жары, в этом море света двигались двое молодых полицейских, люди из патолого-анатомической службы и, как обычно, сосредоточенные сотрудники из научной службы. В глубине дома два раза подряд полыхнула вспышка фотоаппарата. В холле было полно народу, поэтому Лем через гостиную, столовую и кухню прошел в заднюю часть дома. В комнате для завтраков стоял Олд Гейнс едва различимые за сиянием софитов с надетыми блендами. Было видно, однако, что его душат одновременно ярость и горе. Известие о гибели сотрудника, очевидно, застало его дома, поскольку на нем были старые кроссовки, мятые военного образца брюки и рубашка с коротким рукавом в красно-коричневую клетку. Несмотря на большие габариты, бычью шею и мускулистые руки, одеяние у Олта и его согбенная поза придавали ему вид брошенного ребенка. Из комнаты для завтраков Лем не мог рассмотреть, что находится в прачечной, поскольку обзор заслоняли сотрудники криминалистической лаборатории. Он произнес. — Мне очень жаль, Олт. Очень жаль. Его звали Тил Портер. Мы с его отцом Редом Портером дружим двадцать пять лет. Рэд уволился только в прошлом году. Как я скажу ему об этом, Господи? Поскольку мы друзья, то это придется сообщать именно мне. Такое дело никому не перепоручишь. Лем знал, что Уолт всегда сам шел домой к семьям своих погибших сотрудников, сообщал им горестное известие и делил с ними первые самые тяжелые минуты. — Могли погибнуть двое, — сказал Уолт. — Второй вряд ли оправится от потрясения. — А что с Тилом? Выпущены кишки, как у Далберга. — Обезглавлен. — Аутсайдер, — подумал Лем, — теперь уже сомневаться не приходится. Внутрь помещения налетели ночные мошки и бились о стекло прожектора, у которого стояли Лем и Уолт. Сдерживая ярость, Уолт сказал, — Голову так и не нашли. — Как я скажу его отцу об этом? Лем промолчал. Олд гневно посмотрел на него. — Теперь ты не имеешь права отстранять меня от расследования. Теперь, когда один из моих людей мертв. — Уолт, наше управление работает в обстановке секретности. — Ну, черт возьми, но даже число платных агентов держится в секрете. Твое же ведомство находится в центре внимания прессы. Для того, чтобы знать, что делать, твои сотрудники должны точно знать, что нужно искать. А это означает, что большая группа людей получит доступ к секретной информации. Твои-то люди все знают. Да, но мои сослуживцы давали подписку а не разглашение, прошли тщательную проверку и умеют держать язык за зубами. Мои тоже не трепачи. — Я уверен в этом, — осторожно сказал Лем. — Я уверен, что они не болтают вне служебной обстановки об обычных делах. Но это дело уникальное, поэтому все должно оставаться в одних руках. Волд сказал, — Мои люди тоже могут дать подписку. — А проверка? Нужно будет проверить всех, даже простых клерков. На это уйдут недели или даже месяц. Бросив взгляд в сторону столовой, Олд заметил Калифа Сомса и агента УНБ, которые разговаривали с двумя полицейскими. Ты начал расследование, как только прибыл сюда? Даже предварительно не перегорив со мной? Ага. Мы должны быть уверены. Твои люди понимают, что они не имеют права ни с кем говорить об увиденном здесь сегодня, даже со своими женами. Мы каждому сотруднику объясняем соответствующие федеральные законы, предусматривающие наказание вплоть до тюремного заключения. — Опять мне тюрьмой грозишь, — сказал Уолт, но на этот раз без юмора, который присутствовал в их разговоре после посещения, — Трейси Кишин в больнице. Лем был расстроен не только гибелью полицейского, но и тем, что в их отношении с Уолтом теперь был вбит клин. — Я не хочу никого сажать, и поэтому хочу, чтобы все понимали, какие могут быть последствия. — Ну-ка, выйдем, — скривившись, сказал Уолт. Выйдя наружу, они подошли к патрульной машине, стоявшей перед домом. Уолт сел на водительское место, а Лем рядом с ним. Подними стекла, чтобы можно было спокойно разговаривать. Лем было запротестовал, говоря, что они задохнутся, но, взглянув на Уолта, понял достаточно небольшой искры, чтобы он взорвался, поэтому не стал спорить и поднял стекло. «Окей», — сказал Уолт, — «мы здесь одни. Ни начальник управления ОНБ и ни шериф, просто старые друзья, приятели. Давай, рассказывай». «Черт возьми, Уолт, я не имею права. Скажи мне все, и я отстану. Больше не буду вмешиваться». — Ты все равно не можешь участвовать в этом деле. Тебе не положено. Черта с два! — Сердито, — сказал Уолт. — Я могу пойти прямиком вон к тем шакалам. Он ткнул пальцем в пыльное ветровое стекло, через которое были видны столпившиеся за ограничительной лентой репортеры. — Я могу им сказать, что лабораторный комплекс Банадайн занимался каким-то оборонным проектом, который в один прекрасный день вышел из-под контроля, в результате чего оттуда, несмотря на все меры предосторожности, сбежало что-то странное, и теперь оно бродит по округе и убивает людей. Давай-давай, проговорил Лем. Тебя не только посадят. Тогда ты конченый человек. Не думаю. В суде я заявлю, что мне пришлось выбирать между интересами государственной безопасности и интересами избирателей, благодаря которым я нахожусь на своем посту. И я скажу, что в критическую минуту я был вынужден поставить безопасность местного населения над интересами бюрократов из Министерства обороны в Вашингтоне. И я уверен, что любой суд присяжных меня оправдает. Никуда меня не посадят. А вот на очередных выборах за меня проголосует еще больше народу, чем в прошлый раз. Вот дерьмо, произнес Лем, понимая, что Уолт прав. Если ты мне расскажешь все сейчас, убедишь, что твои люди... — Лучше справиться с этим расследованием. Тогда я уйду с дороги. В противном случае я передам это дело всеобщей огласке. Ты заставляешь меня нарушить секретность. Это все равно, что самому сунуть голову в петлю. Никто же не узнает о нашем разговоре. — Да? — Ради бога, Волт, Зачем тогда ставить меня в такое дурацкое положение? — Только чтобы удовлетворить твое любопытство? Уолт с обидой посмотрел на него. — Не то ты говоришь, черти, а возьми. Это непростое любопытство. А что? — Один из моих людей мертв. Откинувшись на сиденье, Лем закрыл глаза и вздохнул. Уолт должен знать, почему он не может расследовать это дело и мстить за убийство одного из своих людей. Его профессиональный долг и честь не позволят ему отступить, если он не узнает все. Лем почувствовал себя в безвыходном положении. — Ну что, я пошел к репортерам? — спокойно спросил Уолт. Лем открыл глаза и ладонью вытер пот с лица. В машине было душно, и ему хотелось опустить стекло. Мимо них, однако, снаружи все время сновали люди, и он не мог допустить, чтобы кто-нибудь услышал то, что Лем собирался рассказать волну. Ты был прав. Ноги растут из банудайна. В течение нескольких лет они. «Занимаются там оборонными исследованиями». «Биологическая война?» — спросил Уолт. «Разведение нехороших вирусов?» «Возможно, и это тоже», — ответил Лем. «Но бактериологическое оружие не имеет ничего общего с этим делом, поэтому я буду говорить только о тех исследованиях, которые непосредственно относятся к нему». Стекла в машине начали запотевать, и Олд включил двигатель. Кондиционера не было, но даже слабый, теплый воздух, начавший поступать от вентилятора, приносил некоторое облегчение. Лем сказал: Работа велась по нескольким исследовательским программам под общим названием Проект Франциск в честь святого Франциска Осиского. Удивленно моргнув, Уолт спросил, — Они назвали военный проект именем святого? — С названием как раз все в порядке. Святой Франциск умел разговаривать с птицами и животными. А в Банадайне доктор Дэвис Ветерби работал над проектом, цель которого — достигнуть определенного уровня общения между человеком и животными. — Изучение языка животных, что ли? — Нет. Идея заключалась в том, чтобы с помощью последних достижений генной инженерии создать животных с таким высоким уровнем интеллекта, который позволял бы им на равных общаться с людьми и думать на человеческом уровне. У Гейнса от удивления отвисла челюсть. Лем сказал... Там было несколько исследовательских групп, которые проводили различные эксперименты по проекту «Франциск». Все они финансировались на протяжении, по крайней мере, последних пяти лет. Так, например, группа Дэвиса Веттерби занималась собаками. Доктор Веттерби работал со спермой и яйцеклеткой золотистых ретриверов, выбранных им для эксперимента, потому что эта порода имеет более чем столетнюю историю. Во-первых, в генетическом коде чистопородных животных ослаблено присутствие наследственных болезней, что давало в Этерби здоровых и умных подопытных животных. Во-вторых, Если в результате эксперимента рождались щенки с какими-нибудь отклонениями от нормы, в Этерби было проще отличить естественные мутации от побочных эффектов его собственных манипуляций с наследственностью подобных животных и таким образом учиться на собственных ошибках. На протяжении нескольких лет, стараясь увеличить интеллектуальные способности породы, не производя изменений в физическом облике животных, Веттерби искусственно оплодотворял сотни генетически измененных яйцеклеток-ретриверов, а затем помещал их в матку самок, которым предстояло вынашивать потомство. Самки вынашивали потомство в течение полного срока, а затем Веттерби изучал новое поколение на предмет выявления повышенного интеллекта. «Было очень много неудачных экспериментов», — сказал Лем. «Рождались физические уроды, которых приходилось уничтожать. Рождались мертвые щенки. Щенки, которые внешне выглядели нормальными, но отставали в умственном развитии, Веттерби занимался также генетическим скрещиванием различных видов животных. Так что можешь себе вообразить». Какие непривлекательные варианты возникали.